Глава вторая. Джоанна. «Прекрати трясти коленом. Это нервирует даже меня!» — недовольно проворчал Конрад. Мы сидели с ним за большим столом в конференц-зале. «Пожалуйста, не забудь. Проект мы готовили вместе», — в сотый раз напомнила я. «Джоанна, я что, похож на идиота?» В ответ я отрицательно качнула головой. «Конечно же нет». Конрада всегда считали самым умным из нас. Настоящий профессионал в своем деле. Но, наблюдая за ним и слушая его агрессивные вздохи, я готова была взорваться. Кто заставлял его сидеть приклеенным ко мне? — Не нужно этого. «Чего — Чего? — непонимающе спросил он. — Вздыхать, словно тебя силком затащили сюда. Я говорила, ты узнаешь о начале конференции заранее. Я здесь по собственной воле. — отмахнулся он. — Ну ты злишься. — Не на тебя, и ты это прекрасно знаешь. — Ты такой упрямец, — сказала я, складывая руки на груди. — Вот что, сестренка, ты права. Я меньше всех хочу этой конференции с правлением. Но сейчас сижу здесь только ради тебя. Поэтому помолчи и не накаляй обстановку, — бросил он. Полагаю, это и есть братская любовь. Дверь распахнулась, и в кабинет вошла моя ассистентка, Лина. «Лондон на линии», — объявила она, затем подошла к столу и протянула мне папку с документами. Это прислали факсом только что. Лина бросила короткий взгляд на Конрада. В ее глазах промелькнуло нечто, вызывающее у меня нехорошее подозрение. Только этого не хватало. «Не заставляй наших инвесторов ждать». Раздраженно приструнила ее я. Ассистентка кивнула и поспешила настроить видеосистему. Движения ее выглядели неестественно, словно она специально старалась контролировать их. Сначала она нагнулась сильнее, чем следовало бы, после выпрямила спину, как будто вдоль ее позвоночника натянули стальную нить. Последнее, что заставило меня убедиться в своих мыслях, Лина, искоса глядя на Конрада, кокетливо откинула волосы за плечо. Такое случалось каждый раз, когда мой брат находился в комнате. Конрад был привлекателен. Он с легкостью знакомился с представительницами противоположного пола и безумно любил женское внимание. Однако отношения на рабочем месте неприемлемы. Мое правило. Хэтфилд — одна из лучших сетей отелей в мире. И если позволить сотрудникам вольное поведение в делах сердечных, статус отеля — скатится вниз со скоростью пожара на высохшем лугу. На экране телевизора появилось четкое изображение. Совет директоров и главный акционер, по совместительству владелец гостиничной ресторана Империи Хэтфилд, Томас Хэтфилд. Стоило мне поймать взгляд начальника, сердце в разы ускорилось. «Селеста, Конрад, рад вас видеть. Не будем терять ни минуты. перейдем сразу к делу». Деловито сказал мужчина. «Селеста, полагаю, это твоя идея?» Я едва заметно дернула бровью, понимая, что конференция уже прошла неудачно. «Нет, это моя идея», — с вызовом в голосе отозвался Конрад. «Наша общая идея», — сказала я одновременно с братом, что выглядело весьма комично, а в моем случае — трагично. «Мы обговаривали это ранее», Я хотела представить проект как нашу совместную работу с Конрадом, чтобы сделать его привлекательным для Томаса. Правление Хэтфилд состояло преимущественно из мужчин, уверенных, что женщина ничего не смыслит в бизнесе. Каждый из совета директоров мог высказаться, внести свою идею или предложение, однако последнее слово всегда оставалось за Томасом. Под столом я сжала руки в кулаки, раня ногтями нежную кожу ладоней, чувствуя, как раздражение в перемешку с негодованием поднимается откуда-то из груди, рискуя выплеснуться наружу. «Ты...» — начал Конрад, но тут же поправил себя. «Вы считаете, что это имеет значение, мистер Хэтфилд?» «О, нет!» — надвигается буря. «Это наша общая идея!» Растеряв весь свой энтузиазм, промямлила я. Мистер Хэтфилд улыбнулся уголком губ, продолжая сосредоточенно взирать на меня с экрана телевизора, так, будто собирался поучать непослушного ребенка. «Селеста, ты знаешь, я не люблю, когда меня обманывают», — вздохнул Томас. Я решила переключить его внимание на другие вещи. «Да, эм, проект еще стоит подкорректировать, но основная концепция была изложена мной полностью, там же приблизительный бюджет». «Затраты и прибыль. Я просчитала риски, преимущества и недостатки, и считаю, что мы готовы выйти на рынок Юго-Восточной Азии». «Я не думаю, что это стоит того», — покачал головой Томас. «Но Юго-Восток Азии — новый развивающийся регион. Это огромный пласт перспектив и вложений в будущее. Поток туристов с каждым годом увеличивается». Предприниматели массово застраивают эту местность, и производство ведущих компаний мира в ближайшие десятилетия сосредоточится именно в этом регионе. Я думаю, это определенно стоит того. Да, ты права. Но также это бесконечные политические, религиозные и этнические конфликты. Мы охватили некоторые районы Азии. Север был выгодным решением, но дальше... Томас покачал головой. А, боюсь, мы еще не готовы к этому. «Да и такой сложный проект не по плечам молодой и неопытной девушки вроде тебя. Можешь ты хоть раз отбросить свои предрассудки и позволить ей заняться этим проектом?» — раздался яростный голос Конрада. Я вздрогнула и сжала зубы. «Ты уже делал так. Она еще студентка и засыпала тебя идеями. Их исполнение ты поручал другим людям. И, как правило, они не носят юбку и имеют яйца между ног» что по определению делает их лучшими специалистами, чем Джоанна. Не так ли, Томас?» Конрад громко стукнул кулаком по столу. «Мои глаза слезились, но я старалась сдерживаться, чтобы не показывать всем, какая я слабая маленькая девочка, не способная самостоятельно плавать в океане среди акул большого бизнеса. «Ты грёбаный сексист, ты знаешь это?» Брат вскочил из-за стола. Стол позади него опрокинулся. «Не смей разговаривать со мной в таком тоне. Помни, благодаря кому ты занял это место». Мистер Хэтфилд встал и направил свой уничижительный взгляд в камеру. Остальные члены конференции застыли, неловко переглядываясь между собой. В этих костюмах и с толстыми брюшками они были похожи на пингвинов, стоящих на льдине и не способных решиться прыгнуть в ледяную воду. Они всегда слепо следовали решениям Томаса Хэтфилда, и если среди них и имелся человек других взглядов, то он предпочел бы промолчать и держаться как можно дальше от ледяной воды. «Ты будешь уважать меня», — прогремел голос из динамиков. «Хочется тебе этого или нет?» «Уважают тех, кого есть, за что уважать, а ты упал в моих глазах много лет назад». Все, что ты имеешь, дал тебе я, и я могу это отнять в любой момент. Я невесело усмехнулась. Все, что он дал Конраду, буквально было на пределе его возможностей. А что Томас дал мне? Ничего. Хватит! выкрикнула я, орете друг на друга, как два барана. Сын весь в отца. Твое решение окончательное. Внутри все еще теплилась надежда, что Томас передумает и позволит мне заняться проектом. Окончательная, Селеста, закончил отец твердым голосом, отрезая все дальнейшие возможности для дискуссии. Урод! прошипел Конрад, вызывая меня из глубокого мыслительного процесса. Он рухнул на стул, покачал головой и запустил руку в волосы, отходя от ссоры с отцом. Меня переполняла ярость. Конрад. «Все испортил. Не называй его так. Ты!» Я не могла подобрать слов, и, сделав глубокий вдох, сжала руку в кулак и ударила брата в плечо. «Ау, Джанна! Какого черта?» — зашипел он, при этом даже не дернувшись. «Зачем ты это устроил? Если бы ты не начал ссору, я уговорила бы его отдать проект мне». Первая предательская слеза скатилась по щеке, но я быстро стерла ее. Я не хотела, чтобы кто-то видел меня слабой, даже если этот кто-то — мой брат. Всю свою жизнь я старалась быть сильной». Конрад зарычал и вскочил со стула. «Значит, я виноват? Да, Джона?» В углу комнаты кто-то зашевелился. Я вспомнила, что мы с братом не одни в зале. Конрад тоже заметил Лину, потому что через секунду грозно произнес: «Лена, выйди!» Лина не пошевелилась, упрямо вздернула нос и с вызовом взглянула в глаза Конрада. «Я Лина!» «Я сказал, выйди отсюда!» — прикрикнул брат. Ассистентка испуганно вскочила с места и выбежала из кабинета. Я вытерла слезы со щек. Конрад действительно выглядел угрожающе, но кроме этого он был полным придурком. «Общаться так с моими подчиненными я ему не позволю». Иногда ты ведешь себя в точности как отец. Ты орешь на мою ассистентку. Унижаешь ее, называя другим именем. Чем это отличает тебя от него? Я схватила стакан с водой со стола и встала, смело глядя на брата. У меня создается впечатление, что из нас двоих маленький и незрелый человек это ты, Конрад. Брат щелкнул зубами. Его глаза сузились, а подбородок выдвинулся вперед. Он ненавидел, когда его сравнивали с отцом. Я хорошо знала это и специально воспользовалась. Не нужно сравнивать меня с этим монстром. Он монстр? Ты когда последний раз в зеркало смотрел, а? Конрад отшатнулся от меня и сжал губы в тонкую линию. Почему ты его так ненавидишь? Он не был лучшим отцом, но и худшим его не назовешь. Уже спокойнее, сказала я. Брат дернул головой и отвернулся от меня, хватая со стула свою кожаную куртку. «Откуда ты знаешь, каким он был отцом? Мы росли без него». Бросил он и вышел из зала, громко хлопая дверью. Стоя напротив зеркала в уборной, я разглядывала свое лицо, когда услышала два женских голоса. Вдоль противоположной стены находились туалетные кабинки, и заканчивались они в конце комнаты. Звук шел из самой последней. «И он такой горячий», — заговорила первая девушка. Не понимаю, как ты держишься. Мое тело уже расплавилось бы от этого калифорнийского солнышка. Я сразу узнала этот голос. Его обладательницу звали Мелиса. Она работала в финансовом отделе. Замолчи, Мелиса. Он же брат моей начальницы, сердито прошептала другая. Вторая сплетница моя ассистентка Лина. Что это? Я слышу ревность в твоем голосе, Лина. Нет, отмахнулась девушка. «Но признайся, то, что он брат Селесты, делает его еще горячее и значительно повышает ставки», — мечтательно заключила Мелисса. «Ты только представь, сколько у них денег». «Я представляю, но даже будь он без гроша в кармане, я бы не отказалась остаться для сверхурочной работы. Это была бы просто волшебная ночь. Луна, шёлковые простыни и он надо мной». Я зажмурила глаза. Разговор был просто отвратителен. Да и кто вообще мечтает о шелковых простынях? Они же такие неудобные, все время собираются в кучу и не дают спокойно наслаждаться процессом, будь то секс или сон. И он был таким горячим, спорю со своим отцом. Два потрясающих мужчины, эти Хэтфилды, — заключила Лина. Я поспорила бы, ведь юридически ни Конрад, ни я не были Хэтфилд. При разводе родителей мама сменила нам фамилию на свою, и Конрад уж точно не считал себя Хэтфилдом. Он был Морель. Однако сотрудники не знали всех тонкостей наших семейных отношений. Меня называли «Мисс Хэтфилд», потому что знали, что я дочь Томаса, а я никогда не поправляла их. Однако все документы велись от лица Селесты Джоанны Морель. «Так это что же, ты папашу Хэтфилд объездила бы?» Лукаво спросила Мелиса. «Конечно. А кто не объездил бы? У него гораздо больше опыта в этой сфере». «Ты хотела сказать денег?» «Ну, разумеется, куда без них». Девушки засмеялись, и их смех был похож на что-то мерзкое, вроде кваканье лягушек. Я отодвинулась от раковин и собиралась уже как-нибудь заявить о своем присутствии, но от услышанного застыла с открытым ртом. «Сегодня мне стало жаль его». Они с отцом так кричали друг на друга, и Селеста была очень расстроена этим разговором. Я была зла. Могла прямо сейчас уволить их обеих за нарушение профессиональной этики. Тем более, к Лине у меня и так были претензии. Как ассистентка, она мне совсем не нравилась. Мелисса, напротив, была прекрасным специалистом, но кто же знал, что талант в финансовой сфере сопровождался длинным языком. И ночью три раза Громкий смех Мелиссы разнесся по помещению, эхом отзванивая у меня в голове. «Готова поспорить, что у него в штанах», — начала Мелисса, и я решила, что это отличный момент выйти из тени, главным образом потому, что мне не очень хотелось слышать о том, что находится в штанах у Конрада или у моего отца. Мерзость. «Лина, Мелисса, вы не должны вернуться к работе», воцарилась такая тишина, что я слышала стук своего сердца. «Лина, кто сейчас сидит в моей приёмной, когда вы обсуждаете в туалете величину м финансового состояния моего брата?» Сплетницы не спешили выходить из туалетной кабинки. «И если не хотите лишиться своих мест, то прекращайте разносить сплетни». Через секунду послышался щелчок замка кабинки. Показалась светловолосая голова Лины. Ее глаза испуганно забегали по сторонам. «За работу!» Бросила я и, развернувшись на каблуках, вышла из уборной. Конрада я нашла в своем кабинете. В руках у него была папка. Та самая, которую Лина ранее передала мне в конференц-зале. «Уже остыл?» — спросила я брата. Но тот даже не обратил на меня внимания. Его полностью поглотили документы. Я нажала кнопку на табло электронного селектора, нервно постукивая ногами по полу. «Лина, два кофе. Мне, как обычно, а Конраду чёрный, двойной, без сахара». «Будет сделано, мисс Хэтфилд», — прозвучал голос ассистентки. Я прикрыла глаза, потёрла веки, зевнула и откинула голову на обитую мягким материалом спинку кресла. Тяжелая ночь?» — ухмыльнулся Конрад, демонстрируя мне ровные белые зубы. Я молниеносно схватила маленькую статуэтку птички, и замахнулась, делая вид, что собираюсь швырнуть ее прямо в брата. «Ты сейчас у меня получишь», — звопила я. Он встал, кинул папку на стол передо мной и резким движением забрал птичку у меня из рук. Услышав его смех, я не смогла сдержать улыбки. «Спокойно, Зена, королева воинов!» Он пробежался по статуэтке взглядом, подмечая, что когда-то это был его подарок мне, привезенный из Индии. Голубка из горного кварца Зена Королева воинов американский телесериал 1995 года в жанре фэнтези. Очаровательно. Что именно? Моя взрослая сестра все еще коллекционирует статуэтки птиц, как в детстве. Я потянулась и забрала птичку назад, не спуская с брата недовольного взгляда. Ты серьезно собиралась кинуть у меня этой птицей? — спросил он, изогнув брови. — Нет, рассчитывала, что обойдусь одной угрозой. Алина с подносом проскользнула в кабинет. Конрад, изогнув шею, проследил за движением ассистентки, и в его глазах вспыхнул интерес. Как только дверь хлопнула, я строго посмотрела в синие глаза брата. — Что? Чем именно ты недовольна в этот раз? Я надеялся, что свою порцию сестринского гнева на сегодня уже получил. Он подхватил две чашки кофе и поставил одну передо мной. «Даже и не думай», — предостерегающе начала я. «О чем ты? Я надеялась избежать этого разговора, но ты вынуждаешь меня». Конрад сел в кресло напротив моего стола, сделал глоток кофе и пожал плечами, словно понятия не имел, к чему я веду. «Я все еще не понимаю», — сказал он, покачивая мыском ботинка. «Он играл со мной». «Ты знаешь, не смей приближаться к моим сотрудникам». Конрад засмеялся, однако мне совсем не было смешно. «Я серьезно, Ассистентку не трахать». «Ты забываешь, что я твой босс, Джо-Джо?» «А даже если бы это было не так, мама передала каждому из нас равное количество акций. Лина такая же твоя сотрудница, как и моя. Да и что такого, если мы переспим? Это вообще не твое дело, тебе не кажется?» Конрад раскинул руки в стороны. «И замечу, это она раздевает меня глазами, а не я ее. От его самоуверенного тона меня передернуло. «Что такого?» В напускной задумчивости я приложила палец к губам, затем, придвинувшись ближе к столу и сложив руки в замок перед собой, продолжила. «Дай подумать. Лина лишится работы и возможности реализоваться, но это в лучшем случае, ведь тебе плевать на нее. В худшем?» «На тебя донесут за харассмент. Как тебе такое, братец?» «Так себе перспектива. Вот и прекрасно. А теперь давай ты дашь мне спокойно выпить свой кофе». «Через пару недель будет год, как я работаю в отеле управляющей. После окончания университета я сначала была простой ассистенткой, а затем помощницей управляющего. Когда-то я рассчитывала занять место в правлении наравне с Конрадом, Но отцу никогда не нравилась эта идея. Он видел меня незрелой, глупой маленькой девочкой и говорил, что я не должна лезть в дела взрослых. Конрад всегда был любимчиком в семье. После развода родителей мне пришлось довольствоваться теми крохами внимания, которыми отец одаривал меня. Одна встреча и пара телефонных разговоров в год. Брат в свое время получил все и сразу. Отец доверял ему, хотя это было совсем невзаимно. Родительская любовь — самая страшная вещь на свете. Она может вознести к небесам или уничтожить, оставив после себя лишь выжженную землю. Родители могут дать ребенку крылья, а могут отрезать их, потребовав после этого благодарности. Мои крылья отрезали уже давно, и они не подлежат восстановлению. Обиднее всего, что того процента акции, который значился за мной, Хватало, чтобы иметь голос, но все еще было недостаточно для того, чтобы быть услышанной. Контрольный пакет акций принадлежал Томасу, поэтому все решения принимал он. А возможно, так действительно лучше, и со временем я смогу это принять. Ведь родители всегда знают, что нужно детям.